Иллиниэль. «Что же вы теперь будете делать?» — спросила Майю. Я очень удивилась, когда они вернулись гораздо быстрее, чем планировали. Король дал оно месяц отпуска, и мы не теряли времени зря. Тем более, что перед отъездом друзей я побывала у Майи и кое-что взяла во временное пользование. Я же обещала оно показать, что боль может быть приятной. И ведь показала, и он со мной даже согласился так что мы решили время от времени развлекаться таким образом. Но Майя с Бергом вернулись через две недели, и не одни. Они привезли с собой мальчишку Дроу. Как сказала Майя, они спасли его от смерти. «Представляешь, — говорила она, — чтобы провести тот самый обряд, требовалось принести в жертву троих, и одним из них был этот мальчик. Я не могла позволить убить троих, чтобы получить шанс родить ребёнка». И я её даже понимала. Дроу были удивлены и раздосадованы её решением, не понимали, что такого в том, чтобы принести в жертву каких-то рабов. Но Майя не была Дроу, и ей претила сама мысль, что на её руках будет кровь трёх живых существ. «Мы найдём другой способ», — ответила подруга. «Говорят, в человеческих землях живут ведьмы, которые знают его. А если не найдёте, значит, усыновим» у Удочерим, возьмём на воспитание. Сирот много, причём не только эльфов. Ты же знаешь моё отношение к другим расам. Я кивнула. А дети есть дети, какой бы расы они ни были. Не волнуйся, бездетными мы не останемся. Мы разговаривали в саду, пропалывая клумбы. Вдруг раздался треск, и на наших глазах дом вдруг резко вырос, преображаясь. илина Как здорово! Поздравляю!» Мы видели, как наши мужья зашли внутрь. Осматривают новые владения. Конечно, надо же пометить. Мы хихикнули и снова принялись выпалывать сорняки. Рядом с нами иногда пробегал Рик, спрашивал, как называется то или иное растение, и вновь убегал, то за яркой бабочкой, то за шмелём. Ему всё интересно. В подземье только камни и редкие грибы. А тут столько всего... Неудивительно, что мальчишка целыми днями бегает, как угорелый. «Мне пришло письмо от жены отца», — внезапно сказала Майя. «И что там?» — меня распирало от любопытства. Приглашает к ним в гости познакомиться с братом. «Поедешь?» — она пожала плечами. «Пока не знаю. Если и поеду, то только всей семьёй. Либо они принимают нас всех, либо никого». «Это правильно». И помни что бы ты ни решила, я всегда на твоей стороне. Хорошо, что мы с Майей смогли помириться и стать даже ближе, чем раньше. Мы делились всем — сомнениями, радостями, печалями. Лишь одного я ей не сказала. Пока. Во-первых, сначала об этом должен узнать мой муж, а во-вторых, не хотелось её огорчать. Вечером после ужина в непривычно большой кухне Мы лежали в кровати, тесно обнявшись, как все последние месяцы. И я решила, что время как раз подходящее. «Сегодня наш дом вырос», — начала издалека. «Да, я заметил», — усмехнулся оно. «Внезапно. Я не ожидал и очень удивился». «А ведь это случилось не просто так». «Да? А почему?» «У нас же наверху теперь две комнаты». «Так?» — муж кивнул. «Думаю, пора переделывать их под детские», — сказала с улыбкой. Оно сначала не понял, а потом взглянул удивлённо. «Детские? Ты уверена?» — я кивнула. «Ну, одна точно нужна, а вторая, если захочешь, ещё». «Захочу, обязательно захочу. Вот увидишь. Я люблю тебя. А я тебя». Он приник к моим губам, и я ответила. Я всегда думала, что выйду замуж за какого-нибудь богатого аристократа. Искала его в толпе сверстников и мужчин постарше и никогда не думала, что найду свою судьбу совсем рядом. Счастье — это просто, если закрыть глаза и довериться своему сердцу. Уж оно -то точно не обманет».